Эй! услышал он и. Бам! Раздался громкий звук от соприкосновения тяжелого меча с макушкой Рейнера: А! а Райнер схватился за голову. Сдурело в конец! сердито заорал он. То же самое хочу спросить у тебя! Голос Ферри звучал напряженно: Чего ты стоишь? Даже если нам ничего не черт! Райнер смотрел на нее и видел, как она отчаянно рубит на части десятки заклинаний Кури. чтобы не задело его. «Прости меня», – машинально извинился он. Не оглядываясь, девушка произнесла, «Раз у тебя есть время на извинения, быстро заканчивай заклинание». Она посмотрела на сверкающие слова над ним. «И за это прости. Уже почти готова». «Я тебя убью. Прошу, не надо меня убивать. Тогда поторопись и сделай это». «Да-да, этим контрактом», – повторял Райнер написанное, – «Я призываю зверя зла, что спит в земле!» Заклинание было завершено, скорость передвижения Райнера в тот же момент возросла. Он слегка сжал кулак, убеждаясь, что все его движения теперь в несколько раз быстрее, чем прежде, и сказал. «Готово. Так какой там путь мы выбрали?» «Правый. Врёшь. А раньше ты говорила левый, не так ли?» «Если помнишь, зачем спрашиваешь? Выбирай быстрее, в конце-то концов!» Феррис оглядела левую и правую дороги и, понимая, что обе из них одинаково перегорожены противником, заявила. «Давай, пойдем назад!» «Ну, пойдем тогда!» — кивнул Райнер. «Я постараюсь задержать их магией, а ты пойдешь первой!» «Поняла. Я просто хочу кое-что попробовать!» Рука Райнера начала порхать в воздухе, с невероятной скоростью появлялись тускло светящиеся символы. «Первый сделан, второй...» Третий, четвертый, пятый. С невидимой невооруженному глазу скорости он закончил построение заклинания и впирился взглядом во врага. Враг, как и прежде, решил запустить в них несколькими кури. Хорошая тактика. Не было сомнений, что у противника огневая мощь больше. Раз так, то он должен использовать более сильное волшебство. Как бы то ни было. Кури вообще-то не так используется. Усмехнулся Райнер и начал кричать. «Призываю гибельную радугу! Кури!» Мгновенно сразу три нарисованных Райнером волшебных надписей спустили лучи, нацеленных в одно и то же место. Пересекаясь, они рождали собой еще более интенсивные ленты света и ударили в землю прямо посередине между Райнером и врагами. Послушался звук громового взрыва, и земля раскололась. Поднялась пыль, взлетели гравий и галька, образовалось большое песчаное облако. Вероятно, кого-то задели летящие камни, однако Райнер стремился совсем не к этому. Облако. Вот была его цель. Противники были значительно ослеплены. Конечно же, сейчас они бросятся на перерез. Райнер попробует ответить магией, для чего ему нужно будет время. В пыли незаметно подкравшись, они захватят преступника. Так они думали, но ведь у Райнера оставалось еще два неактивированных заклинания. Широко улыбнувшись, он произнес. «Призываю гибельную радугу! Кури!» Снова появился луч на сей раз, направленный на врага. Вернее, чуть-чуть выше, достаточно высоко, чтобы не задеть солдат, но ну и достаточно низко, чтобы заставить их пригнуть головы. Послышались возгласы изумления? Скорее всего, солдаты не шевельнутся еще где-то 10 секунд. Облако пыли и прилетевшие за него кури, да им просто страшно будет сделать лишнее движение. «Пока, парни!» Райнер пустился бежать. Стремительно он сорвался с места полный сил. все еще на бегу, отойди, он призвал последние оставшиеся заклинания. «Призываю гибельную радугу! Кури!» Солдаты, наверное, все еще полагали, что Райнер прячется на крыше магазинчика. Что ж, это задержит их еще секунд на десять. Хватит времени скрыться окончательно. Райнер отвернулся от противника, и тут же из глухого переулка, что находился недалеко, появилась Феррис. Он подбежал к ней. «Что ты там делала?» Тут же мельком он увидел лежащего в переулке на земле старика, владельца магазина Данго. «А, вижу». Кивнул он в знак согласия. «Если бы они бросили продавца, то тот нашел бы верную смерть. И это сводило Райнера с ума». Феррис с сомнением устремила к нему ясный взгляд. что с тобой произошло ты так долго призывал магию совсем забыла лавочники с таким идиотским лицом смотрел в небо нет стоп в твоем случае такое лицо обычное явление хотя по-моему вставлять эту фразу не было надобности все равно ты тупо смотрел в небо что с тобой было райнер почесал затылок ну раз уж мы заговорили об этом кое-что меня действительно беспокоило кое-что беспокоило ага. Относительно молнии. А, э, ладно, забудь. С дедом все хорошо. Ну да, только он без сознания. Какая же ты жестокая бываешь! Это ты его вырубила? Но Феррис покачала головой. Нет, думаю, это от страха. И она снова качнула головой. Он кричал: А, мои долги! и внезапно закатил глаза. Ясно. Услышав это, Райнер почувствовал, как сдавило сердце. Теперь поспешим, давай выбираться отсюда! быстро сказала Феррис. Вау, Феррис, ты сильная! Разве ты не чувствуешь боли? О чем ты говоришь? не понимающий взор. Нет, если не чувствуешь, то ни о чем. Идем же. Ситуация не слишком хорошая. Она сказала это лишь сейчас. Я повторяю это все время с тех пор, как. Что, правда? Жаль все же. «Всякий раз, как ты об этом заговариваешь, я предпочитаю тебя не слышать». Почему-то ее слова звучали очень уверенно, и он ответил. «Хорошо. Можешь с этого момента обращать внимание на то, что я говорю? Пожалуйста!» «Ни за что!» «Эх, ну и ладно. Я знал, что ты так и скажешь». Устало произнеся это, Райнер вновь обернулся. Даже при том, что враги еще не были уверены, какой дорогой он ушел, рано или поздно они узнают. торчать здесь было больше нельзя, Рейнер посмотрел на вечно невнимательную к его словам девушку. «Ладно, давай обсудим все по пути, а сейчас убираемся отсюда». «Да». И напарники побежали. Они ворвались в торговый район, пробежали два-три поворота, ловко вскочили на крыши продуктовых магазинов и принялись перепрыгивать с крыши на крышу. Они не медлили, хотя их никто не преследовал, попросту не было людей, которые могли бы тягаться с такой скоростью. «Прежде чем уехать, было бы разумно сначала разведать, что в Роланде делается». Говоря, Райан рассмотрел нанесущую с рядом с ним Феррис. «У кого? У нас там?» «Во рту у нее было четыре шарика кондицион Данга». «Что? Ты даже их успела захватить?» «Разумеется». Она проживала и торопливо проглотила Данга. «Для меня это было главной задачей, и я сделала все возможное, чтобы прихватить как можно больше». Серьезно? да «Да. Из-за этого я не могла нормально защищать тебя, и было сразу два момента, когда в тебя почти попало то опасное волшебство. Пришлось попотеть?» «Жуть!» «Э, ты должна была прикрывать меня как следует, алё!» «А ты тупо глазела в небо и ни на что не реагировал!» «А ты не должна была посреди битвы думать только о Данго!» «Ладно, закрыли тему», — сказал Райнер. В конце концов, они оба были хороши. «Мы обязательно должны уехать как можно скорее. Конечно, мы не первый раз в бегах, но в Роланде слишком неспокойно. Возможно, за пределами страны нам станет понятнее, что именно происходит». «Горло... не в то горло... чаю!» «Что? Заткнись, а! Где я его возьму?» а, -а, «А... о, какая миленькая клумба!» «Чего? А, да в порядке я!» «Да чтоб ты подавилась!» «Ага, я и подавилась!» Даже почти умерла. Феррис схватилась за грудь с хриплой одышкой. Ну хватит уже! Слушай меня! Райнеру это надоело. Хорошо, я слушаю. Ты говорил о том, что мне необходимо Дангас чаем, так? Ты что, совсем ненормальная? Как с тобой вообще разговаривать? Заорал юноша. Шутки в сторону! Вздохнула Феррис. Нам надо уехать, верно? Все-таки ты слушала? «Ха-ха, я в отличие от тебя всегда серьезно. «Ничего себе! Ты меня изумляешь!» Возвёл глаза к небу Райнер. «Знаю-знаю, я весьма изумительно. Феррис довольно кивнула. «Ну, уедем мы из Роланда, и что дальше? Ты можешь найти выход из этого тупика?» Поинтересовалась она. Райнер снова вспомнил о Сионе и той дождливой ночи, о том, как друг приказал ему умереть и пошел в атаку. И в конце концов превратился в странное существо. Все он сказал то, чего нельзя было понять, что хочет поглотить Райнера. Сказал, что должен поглотить что-то под названием «Решатель всех уравнений» и стать шиной или что-то вроде того. Но что это все означало? «Решатель всех уравнений» — это что-то встроенное в альфа-стигму, что-то в глазах Райнера. А Райнер закрыл правый глаз и веком почувствовал глазное яблоко. Шин, которым станет Сион после того, как поглотит глаза Райнера, что это? Шин означает бог или шин означает истина? Такое мизерное количество информации ничего не могло прояснить. Однако то, во что превратился Сион, вероятно... Райнер вспомнил, как он выглядел тогда. Вся его кожа сияла золотистым светом, а под ней было что-то темное, уродливое. Казалось, это что-то отчаянно стремилось покинуть его тело. Под кожей Сиона клубились нелепые знаки, сложные узоры, символы заклинаний, магия, свет, тьма. Как будто все со всего мира собралось в одном человеке. К примеру, это походило на проклятие, которое не могло вырваться наружу. Что-то ненормальное и жуткое было в Сионе и тьма. Словно саван глубокой тьмы, который грозил похоронить весь мир. Сцена изменилась. Внезапно он был окружён чёрными мечами. мечами «Мечи!» и <Trick hết> издал слабый звук Райнер, вспомнив. «Правильно!» В тот момент, когда Райнер применил какое-то волшебство, что-то мощное, призванное бить по цели, перевоплотившийся Сион поднял руку, и мечи полностью стёрли это волшебство, магию Райнера. Как будто бы этого заклинания, которое он призывал, никогда и не существовало, Но что он призывал? «Ой!» В этот момент Райнер снова схватился за голову. Опять боль, опять тошнотворное головокружение. Но он улыбнулся. Несмотря на боль, он улыбнулся. «Всё правильно. В тот раз... Молния... Ах!» Боли вмешивалась в его мысли, но не могла остановить их поток. «Молния... Магия... Вот что...» Я использовал против Сиона. Но ее уничтожили, она была стерта, как будто ее никогда не существовало. Он чувствовал, что из этого мира исчезли все следы этой магии все до одного. Но насколько мощна эта сила! Интересно, лишь моими воспоминаниями манипулировали? Или же. Рейнер посмотрел на Феррис, она, как ни странно, опять навесила озабоченное выражение на лицо. все-таки что с тобой райнер ты снова глядишь в небо у тебя болит голова Он дал понять легкой улыбкой что все нормально это ничего это неважно, но я хочу кое-что спросить у тебя о чем обо мне но какую магию я обычно использую магию переспросила она да заклинания которыми я часто пользуюсь понимаешь о чем я? Продолжая бег, она сложила руки на груди и по птичьей склонила голову на бок. М? Зачем это интересно? Какую?» Хм. ну я не очень много знаю о магии. Хотя...» «Но ты же видела, как я пользуюсь ей?» «Конечно. Я ведь сейчас использовал кури. Но это заклинание несет в себе слишком большую силу и может легко убить противника». «Да, а ты не хочешь этого?» «Эми смея не могу использовать». Иначе произойдет наводнение, а устранить его довольно хлопотно. Феррис кивнула. То же самое с Курена и Хомура. Они могут вызвать пожар? Феррис снова кивнула. Тогда что я использую? Чем я обычно пользуюсь? Феррис явно забеспокоилась и встревожилась. Как странно. Я забыла. Что-то... Но этого было достаточно. Воспоминания были стёрты. И воспоминания Феррис... и воспоминания любого другого человека. Во всем мире существование исчезло. Это было что-то... что-то божественное. «Божественное?» — повторила Феррис, но Райнер не ответил.